Лакские народные сказки Медвежонок То ли было, то ли не было, Жил, говорят, на свете вдовец, И была у него красавица-дочка. Трудно было вдовцу без жены. Женился он во второй раз. А мачеха, едва в дом вошла, Возненавидела падчерицу, И с утра до ночи не давала мужу покоя. «Уведи ее куда хочешь, Только чтоб не вернулась!» Просил ее муж, уговаривал, но злая женщина стояла на своем и добилась, наконец. Дочь сама попросила отца. — Пойдем, уведи меня, отец. Свет велик, не пропаду. Пошел отец с дочерью на базар. Купил у охотника медвежью шкуру, надел ее на девушку и отправился в столицу. Проходя мимо царского дворца, он громко кричал. — Продаю медвежонка! Продаю медвежонка! — Услышал это царевич, выглянул из окна и спрашивает. «А что твой медвежонок умеет делать?» «Все, что прикажешь», — сказал отец. Обрадовался царевич такой забаве. Заплатил три золотых. Купил медвежонка. Вот живет медвежонок у царевича, радует его. В покоях убирает, оружие чистит, за столом служит. Царевич им не нахвалится». А девушка, когда всю работу сделает, заберется в уголок и из лоскутов, что у царских портных выпросит, шьет себе потихоньку платье. Целых три сшила. Серебряное, золотое, самоцветное. Одно другого прекраснее и такие тонкие, что в ореховую скорлупу их прятала. Был однажды во дворце пир и сошлись на пиру царь, царевич и вся свита. Девушка сбросила медвежью шкуру, надела серебряное платье и тоже пошла. Очень ей хотелось потанцевать. Как увидели на перу такую красавицу, встретили ее с почетом, усадили рядом с царевичем. Музыка играла, молодые плясали. Пошла и девушка с царевичем танцевать. А царевич глаз с нее не сводил, так она ему приглянулась. Но недолго он ею любовался. Кончился танец, девушка убежала, и никто так и не узнал, чья она и откуда. У всех спрашивал царевич, и все только руками разводили да головами качали. Решил он еще раз устроить пир. Может, придет на него красавица? Вот загремела снова музыка, собрались гости, начали танцевать, и опять пришла на праздник девушка. Только на этот раз не в серебряном, а в золотом платье, и была еще красивей, все только на нее и глядели. Станцевали они с царевичем, и немного погодя, красавица снова незаметно исчезла. Сколько ее не искали, медвежонок вместе со всеми тоже искал, весь дворец вверх дном перевернули, так и не нашли. Созвал царевич снова гостей на праздник. Устроили пир, загремела музыка, пошли все танцевать, и опять явилась красавица. Да к тому же в самоцветном платье так, что всех ослепила красотой и нарядом. Пошел с ней царевич плясать, надел ей на палец колечко и попросил выйти за него замуж. Девушка согласилась, но как только отвернулся царевич невзначай, исчезла незаметно, и так ее и не нашли. Всю столицу обыскали, в каждый дом заходили. Нет, как нет красавицы. И царевич сказал, приготовьте еду, чтоб была на вкус хороша, на вес не тяжела. Поеду искать свою невесту по всему царству. Стали готовить дорожный припас, стали хлебы печь. А медвежонок пришел к поварихе, которая тесто месила, протянул лапу. «Дай кусочек!» Рассердилась повариха. «Уйди!» — закричала. «Чтоб тебе пропасть! И без тебя тут тошно!» Услышал это царевич, пожалел своего любимого медвежонка. «Дай ему кусочек теста, он же не виноват!» Дали девушке медвежонку кусочек теста, а она побежала в свой уголок. Спрятала в тесто колечко, подаренное царевичем, слепила хлебец, а потом отнесла пекарю, чтоб посадил в печь. Пекарь-хлебец испек, и медвежонок положил его в хурджин, где лежала приготовленная для царевича в дорогу еда. Засмеялись все кругом, стали над медвежонком потешаться. Вот, мол, какое угощение приготовил для хозяина. Но царевич и тут за него заступился. «Оставьте», — сказал он. «Кто знает, может, этот хлебец принесет нам удачу». Отправился царевич в путь. Все царство объездил из конца в конец, а красавицы не нашел. Кончился у него дорожный припас, спрашивает царевич у своих слуг. «Не осталось ли у нас хоть какой-нибудь еды?» «Нет», — отвечают слуги. «Только тот хлебец, что медвежонок положил». «Что ж, давайте хоть его, попробую». Разломил царевич хлебец, а оттуда выпало колечко. Узнал царевич свой подарок. «Так вот кто моя невеста!» — закричал он. «Немедленно едем домой». «Что ты такой веселый?» — спросил его царь, когда царевич вернулся во дворец. «Нашел свою суженую?» «Нашел», — говорит царевич. «Только я очень голоден. Пусть мой медвежонок поскорее принесет мне обед». Велели медвежонку обед подавать, а он упирается, не хочет. Доложили царевичу, что медвежонок не слушается. Рассмеялся царевич. «Ну ладно, я сам его приведу». Привел медвежонка в свои покои и говорит. «А теперь довольно прятаться. Вылезай-ка из этой шкуры». Сбросила девушка медвежью шкуру, вышла из нее прекраснее, чем самоцветный камень. И было тут во дворце великое торжество». Семерых зурначей и барабанщика позвали, свадьбу сыграли, выдали красавицу за царевича. Вот вам и медвежонок.